Глава 8. В поисках истины. Я и служанка и госпожа. Помня об этих словах, вошла в калитку дома хозяйкой. Как хозяйка, заботливо закрыла ее на задвижку. Оглядела цветущие кусты. Подрезать бы их, а то алину всё побоку. Похоже на смородину, листья знакомые. Надо спросить у соседки, что это? Если найду сахар, сделаю закатки на зиму. У Любаши растущий организм, ей витамины нужны. Аллен ждал меня за столом, сидел, положив кулаки на скатерть и смотрел на грубо вышитый узор из цветов и листьев. Я притворила дверь за собой, и та стукнула легонько. Аллен словно очнулся и глянул на меня, прищурившись. Спросил подозрительно: "Куда тебя шаманка водила? К себе в нору?" рассеянно ответила я. "В чем он опять меня подозревает?" В заговоре с лесой: Ты ужинал? Нет еще. Ты же мне не дала еду, а сам не мог взять? Алина грызнулся. Ты женщина, на что-то должна служить. Подай мне ужин. Я прошла была на кухню и взялась за сковородку, но со стуком поставила ее на место и вернулась. Воткнула кулаки в бока и гневно сказала Алину: Знаешь что? Женщина служит для разных вещей. Например, любить или поддерживать или помогать. Патроны подавать, когда весь мир против тебя. Но у тебя, конечно же, женщина служит только для готовки и уборки. Ты не женщина, ты служанка, рявкнул он, но я перебила, не позволив в очередной раз унизить себя. Я служанка и госпожа, и не смей больше на меня орать. Понял? Стой, удивился Ален. Как это служанка и госпожа? Так не бывает. Или ты служанка, или госпожа. Ничего не знаю, мне так сказала шаманка. А еще запомни, без слова, пожалуйста, вообще для тебя пальцем не пошевелю. Я голоден, подай мне еду, фыркнул он и выразительно на меня посмотрел. Мол, я таких слов в принципе не признаю. Я подняла брови, уступать не собиралась. Играли мы в гляделки с минуту. Аллен с грохотом отодвинул стул и встал. Я вскинула голову, собираясь дорого продать свою жизнь. Но тут раздался звук шагов маленьких ножек. В комнате появилась Любаша. Она обняла крепче свою мотю и подбежала ко мне, протянула руку, и я подняла ее, прижала к себе. Запах сонного ребенка наполнил меня окситоцином чуть больше, чем целиком, а потом, потом я ощутила на щеке робкое касание. Не поверила себе, замерла. Но нет, это и вправду Любаша меня поцеловала. Сама. Когда ты вернёшься, я тебя поцелую. Так странно. Ведь это не Таша, это не мой ребёнок, не моя кровиночка. Кого же я видела в тумане в норе шаманки? Любашу или Ташу? Нет, не хочу об этом думать. Обняв худенькое тело девочки крепче, я взглянула на Алина. Он смотрел на нас странным взглядом, и мне показалось, что где-то под бородой прячется растерянная улыбка. Растерялся? это хорошо. Сейчас я его тепленьким и возьму. Алин, мне нужно с тобой поговорить, твердо сказала и удобнее посадила Любашу на локоть. «Пойдем». Куда? Туда. Следуй за мной. Думаю, только растерянностью и можно объяснить то, что он без звука поперся во двор стуча сапогами по полу. А я шла уверенно, как настоящая госпожа, прямиком ко входу в корчму. Открыла дверь и углубилась в коридор. Любаша положила голову мне на плечо и сопела довольно, ведь она любила бывать тут, играть в зале, получать от рабии маленькие вкусняшки. Корчма для неё стала местом, где тепло, где кормят и улыбаются. Что ещё нужно ребёнку для счастья? Отец, сказала я сама себе, и обернулась на Алина. Его лицо снова стало угрюмым, а взгляд замкнутым. Но не отступать ни возвращаться я не собиралась а Он следовал за мной скорее уже по инерции, чем по собственной воле. Первыми его словами, когда мы оказались в зале, было: "Зачем ты меня сюда привела, Парсынба?" Поговорить. Я посадила Любашу на стол и повернулась к хозяину. Тут же в зале появились призраки. Они никогда не спали и всегда были наготове. К чему, не знаю. Но, похоже, прислуживать убирать и готовить стало для них способом не скатиться в злобу и скуку. Клери присела передо мной и вопросительно взглянула в глаза. Я сделала ей жест подождать и посмотрела на Алина. Странно, он не замечал горничную, не видела её, как видела её я. Почему? Почему мы с Любашей можем видеть призраков, а Алин нет? Говори, бросил он резко. Я слушаю тебя. Нет, не в таком ключе, спокойно ответила я. Давай сядем за стол и поужинаем вместе под хорошее вино, которое сохранилось в погребе. Ты хочешь ужинать здесь? Он огляделся и сделал странное лицо. Я фыркнула, увидев, как честол метнулся к погребу, а Рабия, всплеснув руками, исчезла в стене кухни. ответила Алину. "Да, здесь. Разве не самое подходящее место? Это же корчма, место, где едят". "Она закрыта", буркнул он. "Вот ты мне и расскажешь почему. Давай сядем". И кивнула Клери, которая ждала у стойки. Призрачная горничная все поняла мгновенно. Откуда-то появилась скатерть, которую девушка встряхнула, как огромный белоснежный парашют, и та опустилась на стол. Аллен широко раскрыл глаза, глядя на это действо и, вероятно, ничего не понимая. А Клери тем временем принесла бутылку вина, которую честно достал из погреба. Два бокала и бутылка, плывущие по воздуху, должны шокировать, да. Что это? спросил он громким шепотом. Я пожала плечами. Скажу, если ты мне расскажешь, что случилось с корчмой. Зачем тебе это знать, гуркнул он. Это плата за секрет, который ты просишь меня раскрыть. Усмехнулась, усаживая Любашу на скамью. Клери мгновенно притащила еще одну бутыль, на этот раз что-то прозрачное с дольками фруктов внутри. Я вопросительно взглянула на горничную. Она указала на девочку и на бутыль, кивнула с улыбкой. От купориев я налила прозрачной жидкости в чашку и подвинула к Любаше. Девочка попробовала и с жадностью выпила до дна. "Ябломанад", пробормотал Ален. Его делала!» и замолчал, с острой жалостью в глазах, глядя на дочь. "Твоя жена", продолжила я, следя за ним краем глаза. Алин мгновенно вызверился. "Откуда тебе известно? Почему ты смеешь говорить о моей жене? Что с ней случилось? Она жива?" "Я не хочу, не спрашивай" глянув на Любашу, я придвинулась ближе к Алину и сказала тихо: "Ты можешь закрывать глаза сколько угодно, но однажды тебе придется встретиться лицом к лицу с твоей дочерью и ответить на ее вопрос о маме". "Моя дочь не говорит", твоя дочь заговорит, я тебе это обещаю, запротестовала я. "И ты будешь с ней говорить, ты нужен ей". "Нет, так я его не уговорю, упертый черт. Надо сначала заставить его расслабиться. И слова сами польются да так, что не заткнёшь. Поэтому я налила вино в бокалы и махнула в сторону кухни. Рабия кивнула и вынесла парадную кастрюльку с ручками в виде драконьих голов. Клери метнулась за тарелками и ложками. Аллен смотрел на круговерть волшебных предметов, как на конец света. И только Любаша хлопала в ладоши, радуясь старым знакомым призракам. Половник сам собой сервировал нам по две ложки супа. Каравай хлеба и нож вгрызлись друг в друга и победил последний, нарезав несколько длинных шматов. Алин, похоже, сдался, потому что опасливо взял в руки ложку и попробовал суп. "Вкусно?" осведомилась я. Он кивнул, потом оглядел корчму и спросил осторожно: "Что это за магия? Можешь ты мне сказать наконец?" "Конечно," улыбнулась я. "Когда ты расскажешь, что случилось с корчмой?" Почему закрылась Весёлая саламандра? Полная и безоговорочная капитуляция хозяина была только моей личной заслугой. Хотя, возможно, он просто устал спорить со мной, и глухо ответил. Это место напоминает мне о том, что я потерял, как будто одной чиби недостаточно». Где твоя жена? Она погибла в пожаре? спросила я тихо. Ален покачал головой, хлебая вкусный суп с мясом и овощами, потом сказал нехотя: Она родила мне дочь и уехала, куда не знаю. Пожар случился не по моей вине, корчму подожгли. Это произошло в ночь, когда моя жена бросила нас. Он зло бросил ложку на стол, отчего Любаша вздрогнула и сжалась над своей тарелкой, и глянул на меня из-под лобья налитыми кровью глазами. Довольно тебе этого, или ещё хочешь что-нибудь узнать? Довольно, фыркнула я. Он только хочет казаться страшным и злым, а на самом деле Ален просто глубоко несчастный и одинокий человек, то есть оборотень. Не смог пережить потерю жены, и даже ребёнок не помог. А ведь со мной случилось горе, которое в десять раз страшнее, я бы смогла пережить. Вкусный суп из остатков вчерашнего мяса и крупно нарезанных кусков того, что я называла картошкой, показался мне вдруг горьким и недосоленным. Дурая. И Алина зря осуждаю. Я не пережила. Я оказалась слабой и не выдержала одиночества. Меня ничто не держало в жизни. Глянула на Любашу. Машинально тронула под платье ожерелья из красных бусин. Что ты ищешь? Забвение, смерть, избавление от боли. Твоя дочь? Да, она умерла, и я не могу жить без нее. Возьми это, оно тебя избавит от страданий. Сжав ожерелье в ладони, я посмотрела в глаза незнакомому человеку и шагнула на проезжую часть. Боль в груди вспыхнула и угасла, медленно, как угасает догоревшая спичка. Таша, моя маленькая девочка, угасла в один момент, быстро и стремительно. Чувство вины никогда не оставляло меня с этой минуты. Я всегда ездила по правилам, я пристегивалась, пристегивала дочь, не гоняла, не позволяла себе даже полпива если была за рулем. Но что с того, если в правый бок машины въехал тяжелый грузовик, не оставив моей малышке ни единого шанса на спасение? Что с того, что у шофера случился сердечный приступ на середине дороги? Что мне было с того, моей Таши больше не было, а мир крутился, как и раньше, даже не заметив ее смерти? Я не могла понять, почему все живут, а Таша нет не могла понять, почему мой муж продолжает ходить на работу, хотеть есть и спать. Я не нашла поддержки. Наверное, я просто её не искала, застряла в четвёртой стадии принятия неизбежного в депрессии. Мне было в ней слишком комфортно, чтобы двигаться дальше и делать что-то. Как жить, если смысла жизни больше нет? Алин, эта корчма принадлежит тебе? спросила, чтобы прогнать мысли Аташи. Мой хозяин проглотил еще ложку супа и покачал головой. Она принадлежала моей жене. Теперь это наследство ее дочери. Так почему ты не пользуешься таким роскошным заведением? Почему работаешь столяром? Он шумно выдохнул, наверное, чтобы не наброситься на меня, процедил сквозь зубы: "Потому что не желаю вспоминать, как было раньше. Ты не прав. Если ковырять рану, она никогда не зарастет. Если наложить пластырь, тебе не придётся ковырять рану. Хватит глупостей, рыкнул Ален. Лучше скажи, что всё это значит? Зачем ты меня притащила сюда? И как всё это летает по воздуху? Воспитывать мужчину последнее дело. Ладно, бог с ним, как-нибудь разберёмся с этим его скверным характером. Теперь можно и обрадовать Алена. В общем, главное, только не волнуйся, хорошо? сказала весело Тут остались три призрака прислуги: Робия, Честел и Клери. Что? Аллен выглядел шокированным, Причем натурально, как если бы я его шокером ткнула в лоб. Глаза выпучил, челюсть уронил на стол, выпрямился и отшатнулся, заозирался. Поверил, наверное. Я махнула рукой горничной, и Клери с удовольствием приняла вызов. Длинная метла из тонких веток на деревянной ручке отправилась плясать по корчме. А с другой стороны, официант принялся расставлять по столам тарелки по две или по четыре. Ей богу, дорого дала бы за то, чтобы посмотреть на это великолепие глазами Алина, ибо я-то видела призраков, а он нет. И Любаша, глядя на Клери, принялась хлопать в ладоши и беззвучно смеяться. Мой хозяин икнул, глядя на блюдо, плывшее по воздуху в руках толстухи Толстухиребии, и отстранился, когда оно приземлилось прямо в центре стола. Дамлёная картошечка с мясом, с соусом, как я люблю, с горькой пряной морковкой, Алин осторожно спросил: "Это они? Но как? Я же сам их хоронил. Тела хоронил, а души остались здесь". Говорят, что так случается, когда смерть слишком внезапная. Я никогда в это не верила и в призраков не верила, в обратное вообще. Смеялась над подружками, которые за поем читали фэнтези, где волк влюбляется в девушку. И вдруг такой поворот судьбы. Волк сидит передо мной за столом, не смея притронуться к тушёночке, сервированной призраком. Когда я не знал о них, жить было проще, пробормотал Ален. Он стал весь смурной, как будто вынули из него стержень и выгребли всю злость. Сгорбился, как старик, борода поникла. Я вдруг поняла: он винит себя в смерти моих троих призраков. Но это же не он поджег корчму. Или он? Нет, Ален не мог. Эклери сказала бы мне, если бы так было. Я решительно взяла его за руку и сказала: "Но они здесь, и ты о них знаешь теперь. А еще представь себе, они томятся от безделья". Клери вычистила весь зал, чествовал натер до блеска все бокалы. И если он еще одну ночь будет их тереть впустую, на них появятся дыры. Рабия сделала заготовки на зиму. Она не перестает печь хлеб, который мы не в силах съесть, и все это простаивает зря. Надо открыть корчму. Нет буркнул он. У меня нет на это денег и сил нет. Я работаю. Я сама здесь буду всем заниматься, Ален. Честное слово, я смогу, и о деньгах тебя не попрошу, поверь. Такое заведение может себя обеспечивать само, тем более, что зарплату призракам платить не надо. Ну, пожалуйста. Сложив ладони в жесте мольбы, я подняла бровки домиком. Ален колебался. Пауза затягивалась. Тогда моя маленькая Любаша взяла все в свои крохотные ручонки. Она спрыгнула со скамьи, обожгла стол и встала перед отцом, сделав точно такой же жест, как и я, молча. Я думала, плотину прорвет какой-нибудь мощной эмоцией, потому что губы моего хозяина дрогнули. Я прямо ощутила всей кожей его желание прижать дочь к себе, или мне это просто почудилось. Но Ален посидел еще немного истуканом, потом сказал медленно: "Хорошо, открывай, но я в этом не участвую". Ура, возопила я, оглянувшись на призраков. Рабия подняла руки к потолку, словно благодарила какого-то своего бога, а Честел с Склэри бросились друг к дружке в объятия и закружились так по залу. Победа! Мы начинаем наше дело. Не ори, поморщился Ален. «Корчма это не так просто. Я посмотрю, как ты справишься, но пока не верю в успех. Конечно, конечно, фыркнула я. Ты вообще фаман неверующий. Но я тебе докажу, что всё получится. Надо просто дать рекламу. Что? Рекламу, Ален. Повесить афиши в деревне или это город у вас такой маленький? Кто приходил раньше в корчму, куда они теперь ходят? Откуда мне знать? Я за ними не бегаю и не слежу. Мысленно выругавшись, я помолчала, глядя, как Ален ест картошку с мясом, и сказала мягко, как будто обращалась к ребёнку: "Ты можешь мне помочь советом, но почему-то не хочешь этого делать?" Я понимаю, что тебе не нравится идея открыть корчму. Однако я всё равно это сделаю. Так давай немножко поразмыслим вместе. Есть здесь ещё какое-нибудь заведение, где кормят и поют? Он снова буркнул. Здесь нет. Таверна в Хабе. Это далеко? «Два часа пешком, час на лошади. отлично, восхитилась я. Значит, к нам повалят те, кто не хочет тащиться в эту Хабу. Я потирала ладони. Главное это реклама. Надо всем сообщить, что корчма снова открывается, и дело в шляпе.